Военное дело. В армии завелись новые порядки, вызвавшие всеобщий ропот. Узкий тесный мундир, короткие штаны и суконные штиблеты, стягивавшие ногу, сменили прежний простой и удобный кафтан, свободные шаровары. Новое одеяние стесняло движение и было прямо мучительно, когда приходилось проделывать военные упражнения. Особенно тягостен был головной убор — голову остригали под гребенку, обливали ее квасом или растопленным салом и прикрепляли к вискам букли к затылку туго закрученную косичку, осыпав то и другое мукой. Самостоятельно одеться по форме ни солдат, ни офицер не имели возможности. Понадобились особые полковые парикмахеры и напрасная затрата времени. Притом Павел Завел ежедневные разводы, вахт-парады с учением. От них приходилось особенно тяжело. Малейшая неисправность вызывала гнев и строгое наказание, несоразмерное с проступком. От маршировки и учения новым приемом не освобожден был никто, не исключая и самых высших чинов в армии. Увлекаясь этими военными упражнениями, император забывал свое достоинство самодержца и лично учил войска, превращаясь в самого заурядного экзерци-мейстера. Особенно важное значение в глазах императора имел вахт-парад, который превратился в какой-то торжественный обряд и был настоящим театром, на котором русский государь разыгрывал роль мелкого и деспотического педанта. По рассказам современников, при тогдашних военных приемах странный церемониальный шаг действия флигельманов, выскакивавших из рядов, чтобы телеграфировать ружьями самые вычурные знаки, балансирование офицеров – с эспантонами, все это казалось офицером неуместным, устаревшим и смешным. Но все это требовалось Павлом, как необходимое и священное условие военного ремесла. Особенное значение в глазах его имело действие эспантоном, и важная минута была для офицеров та, в которую, проходя мимо императора, они салютовали ему эспантоном – припрыгивая и покачиваясь на тихом шагу. Иные за ловкость тут же награждались или начинали блестящую карьеру. Другие своей неловкостью и упущением раздражали императора, навлекали на себя с его стороны и грубые слова, и самые несоответственные наказания». Случалось, что Павел в раздражении бросался на офицеров, вырвал у них эспантоны, ругался, схватывал виновных за воротник, за лацканы». Подобные сцены доходили иногда до комизма. Вырвав эспантон у офицера, Павел сам проходил вместо него, как бы испытывая хладнокровие присутствовавших, которые должны были сохранять серьезный вид, глядя на эту небольшую фигуру, действовавшую с каким-то убеждением и со всей силой ничем неукротимой воли. Шумигорский. Этикет. Гнев в выходке Павла. При дворе заведен был строгий этикет. Перед императором все преклоняли колено, целовали ему руку. В его присутствии все стояли, не смея разговаривать. На улице все, ехавшие в экипажах при встрече с государем, должны были выходить, несмотря на погоду, хотя бы в грязь и кланяться. Павел хотел регламентировать даже частную жизнь, Запретил носить круглые шляпы, фраки и жилеты, короткие сапоги с отворотами, башмаки с лентами, не обвертывать шею в несколько оборотов платком. Одной из главных забот Павла было воцарить законность». Он жестоко карал малейшее отступление от нее, между тем сам он своим поведением заменял закон произволом. Все зависело от настроения, хорошего или дурного, а последнее находило на него чаще всего. Достаточно было ничтожного отступления от установленной формы, неловкого движения, неумышленного слова, чтобы вызвать гнев государя. Не проходило дня, в который фельдъегерям не провозили бы кого-нибудь в ссылку в Сибирь, в заточение в крепость, в каторжную, в крепостную работу. Записки Тургенева.